Глава девятнадцатая. От барышень прохода нет. Лицо у отца было уставшим, будто спал он мало или не спал вовсе. Под глазами залегли синие тени. Маячивший за его спиной усатый городовой, с любопытством поглядывал поверх стопки пухлых канцелярских папок то на Митю, то на Альва. Жандармский род мистер Богинский, как всегда подтянутый, Держался чуть в стороне, но его взгляд сперва скользнул по Митиным растрепавшимся волосам, потом уперся в шею с запекшимся следом пореза. «Первый опыт бритья, Дмитрий?» «Действительно. Эк ты неловко!» — отец поглядел обеспокоенно. «Сказал бы, я б тебя научил...» «Ничего, я...» — Митя подтянул ворот сорочки и беззастенчиво объявил. «Это вот маэстро Йоэль был несколько неловок». Альф возрился на Митю в возмущении. «Булавку воткнул? Не иначе, как во всю длину!» — вздернул брови ротмистер. «Мне казалось, вы шьете только на дам, господин Альшванг!» «Маэстро уже случалось обшивать мужской пол», — объявил Митя. «И ведь чистейшую правду сказал. Мертвецу в переулке Альф штаны подшивал? Подшивал. Так что я не первый, да и я настаивал». На пористости господина Меркулова-младшего трудно противостоять», — светски улыбнулся Альф. «Стоило ли так давить на господина Альшванга, если к твоим услугам скоро будут лучшие столичные портные?» «Они не Альвы», — мгновенно помрачнел Митя. «Готовите триумфальное возвращение, Дмитрий?» — протянул ротмистер. «Уверен, когда вы назовете своего портного...» Аль Альшванг из губернии, Петербург будет потрясен. Будь в городе лавочка по продаже издевки с сарказмом, Богинский стал бы ее бессменным поставщиком. Йоэль вспыхнул. Мраморной белизны альвийский лоб вдруг пошел совершенно по-человечески некрасивыми красными пятнами, а кончики острых ушей аж засветились, как два фонарика. Митя зло прищурился. Ротмистер намекает, что его альвийский портной недостаточно хорош, потому что еврей? А немного ли этот жандарм на себя берет? «Разделяю вашу уверенность, Александр Иванович», мягко улыбнулся Митя. «Это ведь серьезные господа из жандармского управления сперва думают, кто альф, кто еврей, кто дворянина, кто разночинец. А мы, светские щеголи» первым делом ценим хорошо исполненную работу и пребываем в наивном убеждении, что ладно, скроенный сюртук национальности и вероисповедания не имеет, так что да, я уверен, достоинство гардероба от господина Альшванга скажут сами за себя». «Замечательно, что светские щеголи не вмешиваются в дело государственного управления, правда, ротмистер?» — усмехнулся отец. «А то не весь до чего бы дошли, может, даже и людей стали бы оценивать, как сюртуки, по достоинствам». «И не говорите», — уныло подумал Митя, «как так вышло, что с вами, господа, я почти настоящим революционером сделался». «Что ж, если вы так прекрасно ладите, оставлю вас с вашими сюртуками». «Пойдемте», — скомандовал отец и богинские разом с нагруженным папками городовым направились ко входу в участок. «Передай тетушке, что я сегодня поздно», — увидел, как Митя сморщился и мученически вздохнул. «Из-за чего вы опять не поладили?» «Тетушка обижена, что я не уступил им с Ниночкой очередь на пошив господина Альшванга», — отчеканил Митя. Он ни мгновения не сомневался, что сейчас его будут укорять. Отец в очередной раз страдальчески вздохнул. «Митя, я понимаю, что одежда — это нечто важное и дорогое для тебя, хотя видят предки, не понимаю, почему, но... Сейчас выходит, ты, отважный боец, встретивший варягов с топором в руках, состязаешься с дамами за... рюшки, кому их раньше пошьют?» Губы его расползлись в неудержимой улыбке, и он самым натуральным образом захихикал. — От этих дам никаким топором не отмашешься, — злобно подумал Митя, глядя на безобразно потешающегося отца. — Вот почему так? Ты то сражаешься, то интригуешь, то упокаиваешь, то поднимаешь. И все это ради приличного гардероба. Но стоит появиться дамам, и ты уже обязан уступить все, за что боролся. Даже почти что с боем добытого Альва, просто потому, что они... Дамы. И если Митя лишит их новых платьев, то будет единодушно признан в свете тираном, десподом и, хуже того, скупердяем. А если они лишат Митю нового гардероба, то... Их никто не осудит. Потому как они же дамы, им нужнее. Натуральное, как говорили древние римляне, дискриминатио. Хоть и впрямь в борцы и революционеры подавайся. «Господин Альшванг, я просил бы вас о любезности», — сквозь сцепленные зубы процедил Митя. «Могли бы вы, после того, как озаботитесь моим гардеробом, сшить моей кузине Ниночке платье?» два нарядное и повседневное, за счет моего ежемесячного содержания. И злобно уставился не на Альва, на отца, дескать, доволен». Альв не ответил, но голову наклонил благосклонно, вроде как согласился. «Только Ниночки усмехнулся отец. «Тетушку не облагодетельствуешь?» «Разве я похож на святого?» с ледяной яростью поинтересовался в ответ Митя. «Не поморщился отец. Из дверей участка вдруг вылетел давишний городовой, уже без папок, и со всех ног ринулся к отцу. «Ваше высокоблагородие, имею честь доложить труп ареста наш! Того в мертвяках запутался! Не сходятся они у него! То есть, то нету!» «Пьян?» — брезгливо спросил отец. «С похмелья?» — не стал отрицать Городовой. «Мертвые поднимались. Да сейчас вроде лежат смирнехонько, но надо, чтобы вы глянули опытным глазом-то! Мы, пожалуй, пойдем!» Митя уцепил Альва за локоть и торопливо поволок прочь. Они отшагали почти квартал, когда Йоэль вдруг задумчиво сказал «А рюши, или, как ваш батюшка выражается, рюшки?» вам не пойдут». «Почему это?» — возмутился Митя. «У меня была сорочка с таким пластроном...» Он пошевелил пальцами, изображая на груди сорочки нечто вроде оборок. «Из леонского шелка? Изрядно мне шла». «Тогда, может, и шла», — покачал головой Альф. «А к тому времени, как я с вашим гардеробом закончу...» «Нет, не пойдет». И отрешенным взглядом уставился внутрь себя перестав отвечать на вопросы. Оставалось лишь надеяться, что там, внутри себя, он видит Митины новые сорочки, пусть даже без пластрона в оборках. Что ж, не буду вас задерживать, маэстро. Касаемо же нашего общего дела, сообщу, как только мы будем готовы. Кто такие эти «мы» и что все вы собираетесь делать? Вы, господин Меркулов, мне сообщать не собираетесь. Не собираюсь. «Равно, как и всем нам, вовсе не следует знать, что в деле участвуете вы. Хватит, что я знаю», — довольно закончил Митя. «Как же приятно чувствовать себя великим интриганом, держащим в руках нити сложнейшего предприятия и использующего всех как марионеток. Когда только ты знаешь все, а все остальные не знают даже о существовании друг друга». А уж тем более не знают, что за сложной интригой с железом прячется еще одна, сложнейшая, направленная против лапа Данилевских. Любая правильная интрига должна обязательно содержать второе и третье дно, а настоящий ловкий интриган преследовать не одну, а несколько целей. И он, Дмитрий Меркулов, докажет, что он достойный выученик светского общества Если, конечно, для начала придумает, как доставить железо в город так, чтобы никто не заметил и не перехватил, иначе вся его великая сложная интрига превратится в дурь зарвавшегося мальчишки. Я буду вам признателен, если вы продолжите присматривать за господами-заводчиками. Митя прощально кивнул и быстрым шагом направился в сторону дома Шабельских. Постоял на противоположной стороне улицы, внимательно разглядывая окна с одинаковыми портьерами. Там, как он знал, были комнаты сестричек. Подумал немного и направился к черному ходу. Судьба у него нынче такая — ходить через черный ход. Там ему повезло больше. Не прошло и пяти минут, как в конце улицы показалась прислуга Шабельских, одарка. Наряженная в любимую вышитую сорочку — и тесноватую для ее пышных телес жакетку, одарка гордо плыла впереди плюгавого мужичонки, нагруженного так, что между пучками петрушки из одной корзины и свернутым отрезом ткани из другой проглядывала лишь его красно от напряжения лысина. «Ой, это ж мой наилюбименький паныч!» радостно возопила одарка, бросаясь к Мити, будто тот был ее давно потерянным, и внезапно обретенным сыном. «А шо вы тут робите?» протянула она, любовно оглядывая Митю, и тут же скуксилась, будто норовя заплакать. «Ой, ця тому что пан Шабельский вас до паночки Зиночки пускать не велел». «Родион Игнатич?» пытаясь вывинтиться из объятий одарки, пропыхтел Митя. «И правда не велел?» а он считал, Даринка выдумала. «Дарья Родионна его попросила?» «Ну, вы, паныш, скажете», – искренне удивилась Адарка. «Панночка рынка звычайно ж, поважная ведьма, так то больше среди простых людей. А у батьки с мамкой добраться старшего, к ней аж ниякого уважения не имеется. Командуют, як хочут. Она, бывает, упирается, бо паночка у нас тоже не без гонору, да только завсегда их верх. Вот старшая панна ведьма Шабельская – Тетушка покойная, шоб ей по датским котлом дров поменьше да смолу пожиже. От она командирша была, все семейство у ней по струнке ходило. Так она ж ведьма старая была, досвеченная да А нынешняя шу Двенадцать годочков. Тоже мне ведьма, дитя горькое. То паныч Пётр сказал, что вы панночек того, которая... капр... капрометуйте ось. Так что благодарить вас велено. А да панночек Зиночки до да Лидочки вам не можно!» «Вот как!» — протянул Митя. «Это было неожиданно!» Наслушавшись легенд про ведьм шабильских, Митя уже представлял, как Даринка командует своим семейством в меру детского разумения, но... У Родиона Игнатьича в семье все было традиционно. Тогда, получается, потратить взятую с варягов добычу на бал и альвийский шелк для сестер придумала вовсе не Даринка, а записку передать. — И не просите, паныч, — отрезала Адарка. Жалко мне вас, а лишь так-то оно неправильно будет. Пан велел, не можно, значит, не можно. — Да не Зиночки и не Лидочки. Он торопливо вытащил крохотный блокнотик с золотым карандашиком из подарков бабушке-княгине. Даже сейчас не удержался, чтобы мгновение не полюбоваться прелестной вещицей. Принялся торопливо царапать записку. — А кому? — удивилась одарка. — Даринке. Митя свернул записку и сунул его в пухлую ладошку прислуги. чу Адарка держала записку на вытянутой руке, как дымящуюся бомбу. — Вы шо, паныч, решили до всех панночек шабельских залытятыся? А чего с конца пішлы? Наступная панночка ада? — Унбелетто эколакуа. Записка, вот она. Вдруг громко и совсем немелодично пропели у Миттина духом, и тонкая рука в перчатке выхватила записку из пальцев Адарки. «Ну-ка посмотрим, что здесь!» И неслышно подкравшаяся к ним Лидия отбежала в сторону. «А говорят, мы плохо воспитанные!» Задумчиво сказала Капочка или Липочка, а ее сестра-близнец столь же задумчиво покивала. «Откуда вы здесь?» Только и смог спросить Митя, растерянно поглядывая то на черный ход, то на всех семерых сестричек-шабельских, включая Даринку, с напряженным интересом, взирающих на него. Ответила ему Ада. «Хотим вернуться домой так, чтобы наш брат Петр не заметил, что мы ходили в лавку. В руках у каждой из сестриц и впрямь были покупки. У Ады перевязанная шпагатом стопочка книг, у Алевтины огромный, чуть не в ее рост, свернутый конусом кулек из оберточной бумаги, насыпанный конфетами. «Лидия, немедленно верни Мите записку!» Голос третьей по старшинству сестры стал угрожающим. Стеклышки пенсне зловеще блеснули. «Верни!» — воинственным писком поддержала ее Алевтина. «Она не твоя!» «Откуда ты знаешь? Может, как раз моя?» «У меня сохранилось немало Митиных писем», — бросила Лидия, отступая еще дальше, чтобы не дотянулись, и принялась разворачивать записку. «Отдай, кому, говорю!» — насупившаяся Алевтина сунула свой сверток близняшкам и, широко растопырив руки, ринулась к сестре. Взмахнув пышным подолом, Лидия с хохотом увернулась и подняла записку на вытянутой руке, чтоб сестра не дотянулась. «Нужно срочно увидеться по нашему делу», запрокинув голову, торопливо зачитала Лидия и, презрительно поглядев Мити в лицо, скомкала записку в кулаке. «Ни ко мне, ни к Зинаиде. У вас, Дмитрий Аркадьевич, никаких дел быть не может». «Зинаида!» Лидия напористо повернулась к сестре. «Что папа сказал?» Застывшая в отдалении от сестер Зиночка опустила голову и уставилась на выглядывающие из-под юбки носки своих туфелек. «А вы ему и не нужны!» — выпалила Алифтина. «Дуры две!» «Алифтина права», — сказал бледное от унижения Митя. При звуке его подрагивающего от гнева голоса Капочка и Липочка переглянулись с видом «сейчас что-то будет». Запустили пальцы в Алифтинен кулёк — и принялись дружно жевать, не сводя глаз с разворачивающегося перед ними представления. Лидия и Зинаида одинаково гневно обернулись к нему, а Митя тонко усмехнулся. «Я пришел вовсе не к вам, Лидия, и даже не к вам, Зинаида. Я пришел к Аде, проводить ее на некий кружок». Ада сдвинула пенсне на кончик носа и, близоруко щурясь, возрилась на Митю поверх стекол. Лидия деланно рассмеялась. «Какая нелепая выдумка! Думаете, мы поверим, что вам вдруг стали интересны один и ОБОЖЕ? Все эти борцы за сирых и убогих! Ха-ха-ха! Не верю! Решили использовать старый прием? Сперва пытались заставить ревновать меня, ухаживая за Зиной. Теперь хотите, чтобы ревновала Зина, ухаживая за Адой? Я не ухаживаю за Адой. Я всего лишь заменяю Ингвара Штольца». «Он на этот самый кружок нынче пойти не может, а мне любопытно. Вот я и взялся проводить Аду», — небрежно повел плечом Митя. «Не может же приличная барышня отправиться на подобное...» Суаре одна. Щеки у Ады вспыхнули. «А ты, дорогая сестрица, полагаешь, ухаживать за кем-то из нас можно только ради тебя? Благодарю, я это запомню». Зина подхватила юбки и, гордо задрав носик, проплыла мимо Лидии. — Я вовсе не то! — попыталась остановить ее Лидия, но Зина только отпрянула, не давая к себе притронуться, и скрылась за дверью черного хода. — Надеюсь, ты не собираешься никуда с ним идти? — накинулась она на Аду. — Почему же? — поправляя перчатки, ответила Ада. — Потому что нам запретили! — Тебе запретили? И Зине? Мне? «Никто ничего не запрещал». Митя аккуратно попятился от сестер в сторону Даринки. В тот же миг она ступила вперед, и они поравнялись. «Потому что никто не думал!» — почти закричала Лидия и осеклась. «Договаривай», — холодно процедила Ада. «Никто не думал, что меня могут сопроводить? Пригласить?» Митя наклонился и быстро зашептал на ухо Даринке. «Ну ты же у нас самостоятельная!» — принужденно хмыкнула Лидия. «Курсисткой хочешь быть?» «Высшие женские курсы никоим образом не исключают, что вечером барышня лучше ходить с сопровождением. Я просто обязана воспользоваться Митиной любезностью. Я и так уже два собрания пропустила». Ада решительно направилась к Мите и взяла его под руку. — Я сейчас же все расскажу, папа! И маман! — пригрозила Лидия. — Митя, я не буду переодеваться, а чаю мы попьем уже у Тодорова. Поправляя простенькую шляпку-канатье на гладко зачесанных волосах, скомандовала Ада. — Как прикажет моя госпожа? — насмешливо раскланялся Митя и повел Аду прочь. — Расскажу! Расскажу! — по-детски, бессильно топая ногами, пригрозила вслед Лидия. «Да я еще раньше тебя расскажу! Ненавижу тебя, адка!» Прокричала им вслед Алифтина. «Вы! А ну отдайте конфеты! Да вы половину съели!» «Что поделаешь, Алька? За любовь надо бороться!» Объявила Липочка или Капочка. «А борьба дорого обходится!» Подхватила ее сестрица, и они с хохотом ринулись в дом, унося конфеты от догоняющей их Алифтины.